Где пирог, там и лёк. Андрей в день вторник утро старшего следователя Министерства внутренних дел Российской империи Поликарпова ещё до рассвета вызвали на службу. Товарищ министра, тоже невыспавшийся и изрядно помятый, напутствовал: Ни "Кто-нибудь, важнейший сенатор представился. Сверху спрашивать станут. — Вы, Антон Никодимович, все текущее производство пока мест в сторонку отложите, и, не теряя ни минуты, поезжайте на Невский. — Ничего-с, дело гастролеров никуда от вас не убежит. — Ох, что теперь начнется? Экая кутерьма пойдет. Поликарпов давно к такому привык. Он был у начальства, что называется, на хорошем счету. Какое дело ему не поручи, что на него ненавесь, всегда исполнит. Антон Никодимович задержался у зеркала, тщетно пытаясь прикрыть челкой лысину. Досадливо крякнул, нахлобучил цилиндр, запахнул на груди теплую шубу и выкатился на заснеженное крыльцо. Хорошо, пролетка уже подкатила. Здание министерства располагалось в самом центре столицы. Можно сказать, в двух шагах от места трагедии. Проследуй по набережной, затем дважды сверни направо, и путь завершён. Но не идти же солидному тридцатилетнему чиновнику полиции к дому тайного советника пешком. Да ещё и в этойкий мороз. Тому 6 лет, как Министерство полиции высочайшим указом присоединили к тогда еще не вполне понятному ведомству внутренних дел. Согласно разумению статс-секретаря Спиранского, главной заботой сей бюрократической машины должно было стать попечение о производительных ресурсах Отечества. Изначально функциями охранительной полиции там близко не пахло. Но все изменилось в ноябре 1819 года. В том числе адрес учреждения – Благодаря чему Поликарпову, перешедшему по наследству от одной конторы к другой, более не приходилось таскаться на службу за три девять земель. А главное – пачкать дорогие замшевые гамаши, въедливая окраинной грязью. Ходили слухи, дескать, император Александр намеревался учредить новую административно-полицейскую единицу и наделить ее самыми неограниченными полномочиями. В такое легко верилось, учитывая, что нраф Божьего помазаника с возрастом крутенько переменился. Впрочем, при новом царствовании сей проект вряд ли получит августейшее одобрение. Константин Павлович, известный либералы в ольнадомец. Главные перемены нынче ожидаются не по линии закручивания, а по линии, из позволения сказать, раскручивания. Скоро Очень скоро кривоватый социальный фундамент многострадального азиатского государства станет по-европейски прямым и основательным, что, по контрасту с прожитыми временами, весьма и весьма отрадно-с. Антон Никодимович, хоть крыльцо и было тщательно выметено и очищено ото льда, а на сиденье поданной коляске его ожидал человек, приступил к неторопливому спуску. «Тихонечко!» чтобы в случае надобности успеть схватиться за перила и не растянуться на лесенках. Следователь был полноват, не отличался сожжённым ростом и не производил впечатления сколько-нибудь серьёзного господина, однако поглядывал грозно. Спустя минуту полицейский чиновник взобрался в служебный тарантаз, поздоровался с кучером за руку, сказал, куда ему угадил в дружеские объятия томящегося пассажира врача Марка Вениаминовича Захарова Полекарпов поморщился он не одобрял понебратских отношений но «Ну, ничего не попишешь выдавил улыбку вволю наобнимавшийся Захаров отодвинулся к самой дверце и принялся разглядывать приятеля обогревая дыханием озябшие руки ну проворковал он Здравствуйте, ваше благородие. От чего сегодня без буклей? сказал и изошёлся в хохоте. Сколько по Лекарпов действительно совсем недавно отказавшийся от ношения старомодного парика, его помнил Марк в любую минуту, даже самую неподходящую пытался шутить. Захаров был частым гостем на полицейском подворье и не раз оказывал следствию неоценимые услуги. завоевав славу такого консультанта по смертоубийственным членам вредительства. Сам товарищ министра его знал и ценил, при оказии всегда приглашал, просил совета. Захаров хоть и пользовал знатнейших людей в Петербурге подобными просьбами не пренебрегал и тем очень гордился. Профессиональное чутьё у него и впрямь было завидным. Он редко, можно сказать, почти никогда не ошибался. Следует ли говорить, что два столь незаурядных господина, сыщик и доктор, крепко сдружились, хотя порой и цапались точно кошка с собакой. "Какими судьбами, Маркве ниаминович?" спросил Поликарпов, усаживаясь поудобнее и стряхивая с тульи налипшие снежинки. С недавнего времени ваш покорный слуга нанят Двиновым в качестве семейного лекаря. Вчера я имел неудовольствие присутствовать на ужине, ставшем для сенатора последним. К ночи, как было условно, снова заехал к Семён Николаевичу с процедурами, а там хозяин умер не вполне очевидным образом. Есть подозрение, не убийство ли? Впрочем, мне думается, что всё гораздо проще. Асфиксия. Вы же знаете мономи, я не понимаю этих ваших мудрёных терминов, пожал плечами Каротышка. У меня юридическое образование, запомнила лис. Захаров беззаботно улыбнулся. Механическое удушье. Вследствие попадания в дыхательные пути пищи или иного инородного тела. О, Господи, от чего попросту не сказать, подавился. Так что считайте, что его превосходительство банально поперхнулись. Надо полагать, не во время ужина, иначе вам не пришлось бы возвращаться посреди ночи, да ещё и тащить с собой клистирную трубку. Точно такс. Двина хоть и был господином весьма преклонного возраста, но если бы он умер прямо у меня на глазах, я бы скорее всего это заметил. По меньшей мере, старик перестал бы болтать о политике. Дальнейшие расспросы о врачебных экспертных заключениях Поликарпов решил отложить на потом. Ему не особенно нравилось специфическое чувство юмора слуг медицины. Несносный лекаришка выглядел чрезвычайно довольным, маслился точно кот на сметану. Антон Николаевич приложил немало усилий, дабы сохранить самообладание и возобновить беседу в деловом ключе. "Я готов поспорить на тему естественной кончины Двинова. Почти не сомневаюсь в ошибочности ваших выводов, однако полагаю, вместе мы сможем во всём разобраться". Для начала, милостивый государь, опишите в двух-трёх словах обитателей дома, а главное участников вечерней трапезы. По лекарпов, прежде всего вам следует знать, у сенатора была, хмм, дама сердца Евдокия, кухарка. Говорят, она продержалась в этой роли много лет. Впрочем, при жизни прежней супруги Семен Николаевич не позволял себе каких бы то ни было интрижек. А после знакомства с нынешней, временная утешительница получила отставку. Рассчитана. Вернулась к своим непосредственным обязанностям. Готовки. Эбьем, e мой друг, продолжайте. Эбьем, e ну хорошо, французский. Итак, кто там дальше... Михаил Зыков, Дворецкий. Как я понял, он очень давно служит в доме Двиновых. Есть ещё пара служанок, но это обычные сельские девушки. Их имён я, слава богу, не запомнил. Также в доме живёт дочь покойного Лариса Семёновна Вишневецкая. Её муж Пётр, состоятельный шалопай, кузен некой видной фигуры Варшавского сейма. из себя ровным счётом ничего не представляет. Так, мелкий офицерик, приписанный к лейб гвардейскому экипажу. Пусть Эльга. И, разумеется, Ирина Витальевна, новоявленная вдова, молодая, красивая, а теперь ещё и сказочно богатая. Вот и все домашние Полекарпов. Однако за ужином присутствовали и гости. Кто же они? Господин Ралеев, знаменитый литератор, старинный приятель сенатора Двинова, а также лицо не нуждающееся в представлении. Помилуйте, кто может быть известней Кондратия Фёдоровича, военный министр. Берите выше старина, сам генерал-губернатор. Чиновник под÷ивился столь блестящему окружению новопредставленного Один экземпляр краше другого. Любопытно, кто из сей достопочтенной публики может быть убийцей. От чего-то вспомнилась детская считалочка. На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Они всё ещё там в доме? уточнил следователь, нарочито суховатым тоном. Да вы не демонстрировать товарищу, какое впечатление произвело на него сказанное поэта да. о его высокопревосходительстве. Вчера уехали с насупился Захаров, раздосадованный дельным равнодушием друга. Аккурат после инцидента с крысой. Excusez-moi, vous avez dit avec le rat? Простите, вы сказали с крысой? Французский. «Что ты тут расселся, Зыков?» — спросил Марк Вениаминович Панурова-Дворецкого. Едва они с Поликарповым оказались в кабинете тайного советника. «Где хозяин-то?» «Там-с», — слуга указал подбородком. Получилось, что пышными бакенбардами на какую-то дверцу. «Перенесли из кабинета на софуз. Пущай, барин, в спаленке полежат. Так оно приличней будет-с». Все одно батюшка велит тело в домовину поместить. Не станет же он покойника на полу отпевать. Ну, идем, что ли, милостивые государи?» На мягкой перине лицом кверху лежал мертвец. Голова его была прихвачена повязкой, чтобы не размыкалась челюсть. Он был очень бледным, того синюшного оттенка, которым могут похвастаться только и исключительно покойники. Да и то не всякие. Кожа будто заиндевелое тесто, на груди сомкнуты фиолетовые пальцы. Сенатор был неблагостен. На щеке садина от падения. Не до конца закрытые глаза взирали на вошедших с потусторонним блеском. "Это неправильно", заметил Поликарпов. "Прошу прощения, ваше благородие", немедленно отозвался камердинер. Что именно вы изволите считать неправильным-с? Перемещать тело усопшего до того, как оно осмотрено полицией. Когда-нибудь я добьюсь, чтобы сей аспект прописали в служебной инструкции. Слуга виновата покосился на доктора. Тот сделал успокаивающий жест. Мол, не беспокойтесь, нет причин для тревоги. Не обращая внимания на присутствующих, Следователь приблизился к изголовью кровати. «Текс, что у нас здесь?» — с любопытством пробормотал он, бестрепетно скидывая повязку с чела покойника и раскрывая его бледные губы. «Чистая ротовая полость. Угу». «Что, горло?» «Вот оно, родимая. Превосходно-с. Марк Вениаминович, посветите мне, пожалуйста, свечой». — Благодарю вас. — Ага, все в полном порядке. — Что это у вас там, господин Зыков, на тумбочке? Не тарелка ли? Дворецкий, в ужасе наблюдавший за странными манипуляциями Антона Никодимовича, ответил не сразу. Судорожно сглотнув, он медленно, точно во сне, повернул голову в указанном направлении и тихонько произнес. — Точно так-с. Поликарпов удовлетворённо кивнул, бегло осмотрел комнату. Более ничего примечательного в посмертном обиталище сенатора Двинова не сыскалось, если не считать выбитой дверью смежного помещения. Полицейский чиновник постелил на полу носовой платок, встал на колени под летело, задумчиво спросил, обращаясь к Захарову: У подавившегося человека ногти не синеют, верно? И во рту обыкновенно остаются следы пищи. Пока рано что-то определённо утверждать, загоречился светоч столичной медицины. Мне кажется, что я смогу сказать точнее после вскрытия. Да и не всегда удушье происходит при поглощении чего-то рассыпчатого, имеющего обыкновение крошиться. В таких случаях, в отсутствие фрагментов в полости рта и гортани, вполне объяснимо, как всякий компетентный специалист, достигший на своём поприще немалых высот, Марк Вениаминович не выносил критики дилетантов, в особенности, когда их суждения походили на правду. Мягко улыбнувшись, Поликарпов поднялся, шагнул к пустой тарелке, скользнул ладонью по фарфоровой поверхности и И растёр пальцами шоколадные крошки. Захаров окончательно взбеленился. Ладно, старина, ваша взяла. Кажется, Семён Николаич и впрям не подавился. Но меня можно понять. 7 дней в неделю без вдохновения. Кручусь точно белка в колесе. Конечно, конечно, пожал плечами сыщик. И на старуху бывает проруха. Добро хоть посуду не убрали, иначе мы долго бы ещё блуждали в потёмках, упорствуя в заблуждении. В тоне его явно различалось профессиональное осуждение. Маленький детектив отвернулся от собеседника, который немедленно скорчил за его спиной гримасу, и продолжил: "Пройдёмте в соседнюю комнату господа. Что мы видим? Ставни распахнуты настежь. Здесь невысоко. Вероятно, злоумышленник скрылся через окно, предположил Марк Вениаминович, высовываясь наружу. Полагаю, он воспользовался суматохой и выпрогнулся в сугроб, пока ломали дверь. Поликарпов выразительно закатил глаза. Всякий, поступивший подобным образом, оставил бы на снегу изрядные рытвины, а их, как вы можете наблюдать, нет. Действительно, пробормотал Захаров. Однако постойте-ка. Вы-то в окно не выглядывали, дружище? Как догадались, что под ним нет следов? По количеству посуды. На тумбочке всего одна тарелка и кофейная кружка. Обычно отравитель, если уж находится рядом с жертвой, тоже что-то ест для отвода глаз. Кстати, в редких случаях то же самое, что и отравляемый. Вдруг за спинами собравшихся раздался незнакомый голос. Отравляемый, отравитель, как это понимать? Каратышка обернулся. Его округловатое лицо было сосредоточенным, на нём читалось неприкрытое раздражение. Кто опустил сюда посторонних? На пороге кабинета стояли двое: высокий, долговязый брюнет в вицмундире гвардейского экипажа и статный господин в песочной визитке. В руках у охвативших были гвозди и молоток. Посторонних? Кто тут ещё посторонний? Что здесь чёрт подери происходит? Захаров расплылся в широкой улыбке. Доброе утро, джентльмены. Пётр Ерёмиевич Голубо, не шумите так. Перед вами старший следователь от полицейского ведомства. Прибыли расследовать обстоятельства смерти вашего достопочтенного тестя, Антон Николаевич. Сие, господин Вишневецкий, Кондратье Федоровиче, вам полагаю, представлять не нужно. Мужчины обменялись неприязненными взглядами, затем церемонно раскланялись. «Господа, вы должны подробно изложить этому человеку, что здесь вчера приключилось», — продолжил лекарь. «С кого начнем?» Поликарпов покачал лысеющей головой. «Позже-с, еще будет время. Сейчас мне нужно переговорить с прислугой. Лучше всего сделать это на кухне. Сперва нужно выяснить, чем именно перекусывал сенатор перед смертью». А вы, милостивые государи, кажется, явились чинить выбитую дверь. Не смеем вам докучать. Пойдёмте, Захаров. Дворецкий, сумевший вернуть себе чёпорный вид, услужливо пояснил: Его превосходтельство изволили кушать шоколадный кекс и пить кофе с ликёром. Где пирог, там и лёк, пробормотал Пётр Вишневецкий. Сыщик вскинул бровь. Простите? Ох, извините, Антон Николаевич. Я правильно запомнил ваше имя? Покойный батюшка любил цитировать поговорку: "Где кисель, там и сел". Однако забывал, что у он и наличиствует продолжение: "Где пирог, там и лёк". А теперь выходит, что пирог-то его и загубил? Иронично. Вы, oui, Dieu a le sang de le mort. Да, у бога есть чувство юмора, французский.